Глава 1359. Раннее утро. Клей наблюдал, как алые языки пламени внезапно вспыхнули и поглотили его. Когда искры рассеялись, и его фигура уже исчезла из собора Святого Самойля. В пустой комнате заурядной гостиницы Клен вышел из внезапно возгоревшегося пламени и начал подготавливать ритуал дарения. Вскоре таинственная дверь, сформированная светом свечей, распахнулась, Из бескрайней тьмы вылетел древний аксессуар и опустился на алтарь. Этот предмет, казалось, сделан из золота. Он напоминал изящную птицу, окружённую парой крыльев, образованных белым пламенем. Бронзовые глаза мерцали слоями света, словно в них скрывались иллюзорные двери. Клейн искренне поблагодарил богиню Вечной Ночи, завершил ритуал и поднял золотой аксессуар в форме птицы. Кажется, это образ легендарного прародителя фениксов Грэгрейса. Помимо собственного пути древней смерти, она, по-видимому, обладала частью власти пути ученика. Это предварительный вывод, основанный на руинах городов забытой земли богов, где почитали Феникса. Неудивительно, что большинство древних богов с трудом контролировали свои эмоции. Они находились на грани безумия. Нет, они постоянно балансировали между безумием и рациональностью. До появления первой скрижели осквернения у потусторонних существ не было концепции последовательностей, У них были лишь понятия сходимости, размножения и слепых экспериментов. Разглядывая золотой аксессуар в форме птицы, Клейн вздохнул про себя. Как владелец замка Сеферот, он ощущал, что между аксессуаром и рекой Вечной Тьмы существует тонкая связь. «Значит, он может вмещать в воду реки Вечной Тьмы». «Да, вода реки Вечной Тьмы — это определенно не вода в буквальном смысле, а абстрактная концепция или символ». Клейн кивнул в раздумьях и швырнул золотой аксессуар в замок Сефирот, запечатав его в куче хлама, чтобы избежать непредвиденных происшествий. На горном пике за пределами города боям. Злой дух Красного Ангела наблюдал, как кромка моря постепенно зрелась светом, а оранжевое солнце медленно поднималось над горизонтом. В какой-то момент рядом с ним появился молодой человек в остроконечной шляпе и классическом черном одеянии. Человек играл с хрустальным моноклем и водрузил его на свой правый глаз. Омон, ставший мистером ошибкой. Саурон Инхорн Медичи повернул свою голову и бросил взгляд на Амона. «Жертва, которую ты предоставил, оказалась твоим истинным телом. А иначе как бы я умудрился украсть ритуал и заменить Бетеля?» Улыбаясь, ответил Омон. «Как опытный заговорщик ты должен был это предвидеть?» Злой дух красного ангела фуркнул. «Откуда мне знать, что ты не пытаешься меня обмануть? Возможно, ты предвидел моё предвидение?» Амон улыбнулся и не стал отвечать напрямую. Вместо этого он достал странную корону, покрытую ржавчиной кровью. «Вот твоя награда». Он бросил предмет на Энхорну Медичи. Когда злой дух Красного Ангела поймал странную корону, он выразил легкое удивление. «Ого, ты и правда не попытался нарушить слово!» «Совершить поступок, не соответствующий твоим ожиданиям, тоже форма обмана». Поправив монокль на своем правом глазу, с улыбкой произнес Амон. «Я с нетерпением жду, когда ты станешь красным жрецом и поглотишь ту демонессу. Твой облик тогда станет поистине забавен». Улыбка Амона излучила нескрываемое искаженное чувство юмора. Саворон Эйнхорн Медич на мгновение задумался, затем произнес: «Не думаю, что это сильно изменит мой нынешний вид». Два кровавых рта раскрылись по обеим сторонам его лица, затем быстро закрылись. Амон поправил монокль на своем правом глазу и посмотрел в сторону моря. Ситуация на западном континенте выглядит занятной. С этими словами, нынешний мистер Ошибка, бывший ангел времени, рассыпался лучами света. Злой дух красного ангела посмотрел в направлении, куда смотрел Омон, и подбросил странную корону в свою руке. На обеих сторонах его лица вновь появились кровавые рты, которые провозгласили. «После поглощения твоей эссенции тебе лучше держаться подальше от Бенси». «Если хочешь обзавестись грудью распухнуть, можешь остаться!» Медичик криво усмехнулся. «Разве не это вы оба желаете?» Стоя перед алтарем, уставленным материалами и артефактами, Клин поднял правую руку и щелкнул пальцами. Стол перед ним мгновенно опустел и стал чистым. Весь хлам был рассортирован по категориям и возвращен на свои места. Это чудо, возникшее из одного из накопленных клином желаний. По сравнению с прежними призывателями чудеса-служителями тайн, чудеса, которые я могу творить, можно назвать весьма разнообразными. Они крайне практичны, включая, но не ограничиваясь, строительством домов, дизайном интерьеров, сортировкой мусора и защитой окружающей среды. Колейн посмотрел на очищенный стол и усмехнулся сам над собой. Затем он открыл дверь и вышел. Он хотел вернуться в реальный мир, в человеческое общество, чтобы укрепить свою человечность и стабилизировать психическое состояние, его нынешняя проблема была довольно деликатной. Если он прямо обратится за лечением к мисс Справедливость, не подавив предварительно пробуждающуюся волю божественного владыки, это лишь заразит ее и приведет к тому, что его психотерапевт сама заполучит психическое расстройство. Хотя если бы мисс Справедливость достигла второй последовательности, последствия были бы не столь серьёзны. Нынешний Бэкленд был восстановлен, и количество прохожих вернулось к прежнему пику. Как только Клин открыл дверь гостиницы, его уши наполнились разнообразными голосами. «Подождите! Подождите! Свежая рыба из гавани Приц, много мяса, мало костей, идеально для жарки! Особый имбирный эль в сочетании с маффинами и картофельными дольками! Горячий свежий суп из устриц, Самые свежие овощи!» Большая часть шума исходила от уличных торговцев, остальное от немногочисленных пассажиров, догонявших общественный экипаж, или пешеходов, сбитых с ног спешащими людьми. Утренняя суета рисовала шумную, звучную и хаотичную картину. Клиент слушал эти незнакомые, но в то же время знакомые возгласы и молча созерцал происходящее. Он не двигался несколько минут. Лишь когда к нему приблизился вор, он засунул руки в карманы черного пальто и направился в ближайшую кофейню. Чашку хорошего кофе, порцию барани похлебки с горохом, «И кусок овсяного хлеба». Заказал Клейн владельцу недорогой кофейни. «Всего один спианцев!» Мысленно подсчитав, ответил хозяин, затем добавил. «Цены на все сейчас растут!» Клейн ничего не ответил, он достал из кучи хлама в замке Сефрат банкнота в один сул и протянул ее хозяину. Затем нашел место у окна, не слишком заляпанное жиром, и вытер стол несколькими салфетками. После этого Клейн положил на стол лист почтовой бумаги, и достал темно красную перевую ручку. Наблюдая за утренним пейзажем и прохожими, он, наконец, написал «Дорогой мистер Азик, прошёл уже месяц моего последнего письма, ибо я был вынужден некоторое время проспать. Это не из-за травм, такая вытребование ритуала. Когда я проснулся и снова вступил в человеческое общество, уличная суета внезапно напомнила мне жизнь в Тингоне. Тогда по утрам всегда было шумно, множество горожан покидали дома, спеша на фабрике или в конторы, Уличные торговцы толпились на перекрестках, предлагая овощи, еду и фрукты сомнительного качества, зато дешево. Я обычно прикрывал кошелек и осторожно пробирался сквозь толпу к остановке, где вместе с другими людьми ждал общественный экипаж. Я работал в охранной компании «Терновник» на улице Заутланд 36 и у меня были прекрасные коллеги. Дэн Смит был капитаном и нашим руководителем, опытный, добрый, ответственный, потусторонний, спокойный, знающий свое дело заботившийся о каждом члене команды. Его единственным недостатком была ужасная память. Он мог забыть малозначительные вещи, едва отвернувшись. Часто говорил «Постойте, есть еще одно дело». Причина, конечно, была. Он потерял слишком многих товарищей и хотел сохранить их всех в своих снах, поэтому путался, где реальность и где грёзы. Старый Нил, мой первый учитель мистики, самое полезное, чем он меня научил, списывать расходы. Он постоянно придумывал странную ритуальную магию, надеясь получить помощь от богини. Некоторые срабатывали, другие приводили к курьезным последствиям. Я до сих пор их помню. Он был добряком, даже пытаясь осуществить свою заветную мечту, не желал никому вреда. Леонард — поэт с собственными секретами. Сначала я считал его загадочным, одержал уховостро. Позже понял, что он грубый, простоватый, импульсивный, бунтарский, высокомерный и невежественный юнец. К тому же, совершенно без литературного дара, лишь заучивание стихов помогало ему в актерстве. Хотя есть у него и достоинства, он довольно храбр, а в определенных вопросах проявляет поразительную интуицию и дедукцию. В определенных, Ключевое слово. Фрай, мрачный на вид потусторонний, который все сторонились, на деле же, ответственный и отзывчивый, всегда протягивал руку помощи. Кенли... Низкорослый, бывший гражданский служащий, добровольно ступивший на официальную службу, довольно сообразительный, но не умел отказываться от дел. За игрой в карты вечно болтала невестия. Розанна — наша секретарша. Живая, ленивая, всеобщий любимица. Для нас она, как младшая сестра, она тоже любила каждого из нас, но ненавидела всех официальных членов, и отец был одним из них и погиб при исполнении. Возможно, в ее сердце официальные члены ассоциировались с людьми, получившими диагноз смертельной болезни. Миссис Орианна, бухгалтер, жертва потустороннего инцидента, утонченная, мягкая, ценившая изысканную жизнь, обычно молчалива, но заботилась обо всех и не придиралась к финансам, например, редко отвергала списанные старым Нилом расходы, каким бы абсурдным ни было обоснование. Просто оставляла решение капитану. Миссис Катрон... Редкие природные белые волосы — неудачливая писательница. Выдающаяся внешность, спокойный нрав, совсем не похожа на ночного потустороннего бойца, при этом храбрая и стойкая, не дрогнет даже перед лицом смерти. Мисс Роял очень похожа на Фрая. Молчаливая, но переживающая за коллег, ну, кроме карточного стола. Брат, лучший среди клерков написания отчётов, романтичный джентльмен. Хотя жена тоже 15 лет по-прежнему обожает супругу. Думаю, проживет хорошую жизнь, руководствуясь принципом: чем меньше знаешь, чем дольше живешь. Чезар Фрэнсис, наш кучер, хотя и гражданский служащий, часто оказывался в опасных ситуациях. Поэтому капитан поручил ему закупки и оформления не выделяются, возможно, в этом секрет его выживания. Иногда я думаю, если бы не последующие события, я бы до сих пор жил в Тенгоне. Исправно ходил на работу, дежурил в подвале, разбирал редкие дела и играл в карты с коллегами, иногда водил Мелиссы и Бенсона на спектакле или в цирк, если бы выдался укороченный рабочий день и изучал бы кулинарию, мое большое хобби. На выходных мог бы навещать вас и беседовать об истории разных сфер. Жаль, что жизнь постоянно толкает нас вперед и заставляет меняться».